На центральной площади у ратуши герцог Георг в военном мундире сидел на белом коне в окружении советников. — Сколько можно ждать? — нервничал герцог, поглядывая на часы. — Неужели так трудно арестовать одного единственного человека? — Ваше Величество, — попросту объяснил один из военных советников, — с ним ведь все не так просто. С ним всегда морока. Небось опять задурил всем головы. «Он что же, по-вашему, начал им что-то рассказывать?» «Наверное», — кивнул главный военный советник, — «что-нибудь насчет охоты». «На кого?» — заинтересовались другие советники. «На мамонта, кажется. Он стрелял ему в лоб, а у того выросло на голове вишневое дерево». «У кого выросло?» — спросил младший офицер. «У медведя». «А стрелял в мамонта? Вы только не путайте». В споре приняли участие почти все присутствующие. Он выстрелил в медведя косточкой от черешни. Это всем известно. Нет, нет, стрелял он, во-первых, не черешней, а смородиной. Правильно. Когда тот пролетал над его домом. Медведь. Ну, не мамонт же. Их там была целая стая. Прекратить, закричал герцог. Через двадцать минут начнется война с Англией. Англия тоже, ваше величество, хороша, заметил кто-то из ближайшего окружения. Привыкли все, Англия, Англия. В дальнем конце площади появился Мюнхаузен. Почему он с оркестром? Где моя гвардия? Заинтересовался герцог. Ваше величество, начал неуверенно главнокомандующий. Ситуация сложная. Сначала намечались торжества, потом аресты. Потом решили совместить. А где гвардия? Очевидно, обходит с тыла. Кого? Всех, — подумав, завершил отчет главнокомандующий. Мюнхаузен приблизился к герцогу. Тотчас подтянулись любопытные граждане. Добрый день, господа. Я от души приветствую вас, ваше величество. Здравствуй, Якобина. Господин бургомистр, моё почтение!» Герцог, не удержавшись от любопытства, слез с лошади и подошел к Мюнхаузену. Наступила пауза. Мюнхаузен улыбнулся. Вы позвали меня помолчать? Видите ли, дорогой мой, мне тут сообщили довольно странные известия. Как-то не смело начал герцог, и вот господин бургомистр это подтвердит? Действительно, согласился бургомистр. Даже не знаю, как и сказать, замялся герцог. Ну, будто бы вы объявили войну Англии. Пока еще нет, быстро ответил Менхаузен и достал часы. Война начнется в четыре часа, если Англия не выполнит условий ультиматума. «Ультиматума?» — вздрогнул герцог. «Да. Я потребовал от британского короля и парламента прекратить бессмысленную войну североамериканскими колонистами и признать их независимость. Срок ультиматума истекает сегодня в 16.00. Если мои условия не будут приняты, я начну войну». «Интересно, как это будет выглядеть», — удивился бургомистр. Вы станете полить по ним отсюда из ружья, или пойдете в рукопашную? Метода ведения кампании военная тайна. Учти, вы заметил Менхаузен, я не могу ее разглашать, тем более в присутствии штатских. Так, строго произнес Герцог, господин барон, я думаю, нет смысла продолжать этот бессмысленный разговор. Послав ультиматум королю, вы тем самым перешли все границы и неожиданно заорал «Война — это не покер! Ее нельзя объявлять, когда вздумается! Сдайте шпагу, господин барон!» «Ваше Величество!» — спокойно сказал Мюнхгаузен. «Не идите против своей совести. Я ведь знаю, вы — благородный человек, и в душе тоже против Англии». «Да, против!» — крикнул герцог. «Да, они мне не нравятся. Ну и что? Я сижу и помалкиваю. Одним словом, вы арестованы, барон. Сдайте шпагу». В следующее мгновение Феофил обнажил свою шпагу и бросился вперед. «Господин барон, я вызываю вас на дуэль». «Уберите мальчика!» — попросил герцог. Феофила мгновенно и небрежно оттащили под руки двое офицеров. «Я жду!» Мюнхаузен взялся за шпагу и медленно стал вытягивать ее из ножен, внимательно глядя на герцога.